оказавшийся безлошадным после гибели своего корабля. А командира также погибшего в бою Бедового, капитана второго ранга Баранова, арестовали, поскольку вскрыли его финансовые махинации. Командира броненосца Сесой Великий, капитана первого ранга Озерова, также списали. Так как выяснилось, что он был пьян в ночь атаки флота японскими миноносцами у Готских островов и потому,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 Планируется опробовать действия фугасных шестидюймовых снарядов с зарядом влажного пироксилина и взрывателями «Бринка», стоящими сейчас на вооружении, а также этих же снарядов, но с зарядом из бездымного пороха и взрывателями «Барановского», то есть аналогичными по заряду и трубке старым 6,8-дюймовым бомбам и 12-дюймовым фугасам, используемым сейчас.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 которым уже пора было заняться вплотную, нужно сразу одиннадцать десятидюймовок, в то время как в наличии во всей Российской империи их только восемь. Из них четыре Берсенев предлагал снять и отремонтировать со Сляби прямо во Владивостоке. Оставшиеся четыре стояли на Черноморском Ростиславе. Больше их взять было просто негде. Береговые пушки такого же калибра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 только на сообщениях о взрыве бомбистами кареты Витте, произошедшем еще 1 мая. В результате теракта погиб на месте министр иностранных дел Ламсдорф, а премьер-министр получил тяжелое ранения и скончался спустя два дня в больнице, не приходя в сознание. На его место назначен Столыпин, а Министерство иностранных дел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 за Наваринский бой, да Брик меркурий за бой с двумя турецкими линейными кораблями. Разобрав полученную почту, Зиновий Петрович набросал черновики еще нескольких телеграмм в ГМШ и лично великому князю Александру Михайловичу. В них он также, как и во многих предыдущих, отправленных еще на переходе, просил всемерно ускорить достройку новых минных крейсеров